Глава 49 Первое, что мне вколотили в голову, когда я попал в этот мир, м а г и я огня не существует. Клан огня истреблен. Поскольку вколачивала мне это в голову глава клана огня, один из немногих, обладающих соответствующей магией, у меня не было причин сомневаться. Милый Рим явно знал, о чем говорил. Но вот теперь все резко изменилось, и я почувствовал, что психологически к этому не готов. Он что, серьезно? Вот мы шайкой не пойми кого. Убийцы, преступники, беглецы, многоженцы, развратники. И огонь знает кто еще. Мы станем ядром клана огня? С одной стороны, дух захватывает от перспектив. Стоять у истоков новой могущественной политической и магической силы. причем Самый могущественный. То, что стихия огня при прочих равных нагибает остальные стихии, ни у кого возражений не вызывало. Вода, воздух, земля — все это стихии созидательные, а огонь — разрушение. Без разрушения не может быть и созидания, но тут дело в грамотном балансе. И вот баланс-то у нас как раз пошатнулся. И продолжает шататься. И что будет дальше? «Большой вопрос». Разбудили и привели вниз а к а д и и Алмасаю. В гостиной начались прения. Прели в основном по поводу главенства, потому что Лариотис категорически заявил, что Милый Рим главой клана не будет. «Так он ведь вроде как куже», — усомнился я. «Вообще-то нет», — удивил меня Лариотис. «Глава клана — тот, кого признает большинство носящих печати». В серьезных ситуациях достаточно согласия глав родов. В нашем случае практически все оставшиеся маги огня здесь. И я лично прибью каждого, кто согласится отдать правление этому безумцу. Когда погиб п о нему Рут, нового назначения не было. Двуличный самовольно провозгласил себя главой, но его признавала только Толена. Мне было плевать, а убийцам из нашего с а з а н о в с к о г о ордена подавно». Милый Рим кипел от гнева и обиды. Такого поворота он не ожидал от слова совсем. Куда только делось его надменное спокойствие, он только что слюной не брызгал, убеждая присутствующих в своей исключительности. Я тем временем тронул Зова на заплечо и кивнул на выход. — Чего тебе? — нахмурился он. — Если хочешь набить мне морду, сейчас самое время. От такого предложения он отказаться не мог, и мы пошли к выходу. За нами увязались талии нация, которые от вина сделались подругами. Баргента проводила нас взглядом, а в э л а так и оставалась наверху. Убедить ее спуститься у нас не получилось. «Эй!» — воскликнул л а р и т и с «Придурок, а ты куда?» «А чего я тут?» — повернулся я. «Я вообще-то тебя бы рекомендовал. Меня?» «Я чуть не упал. г о л о в о й клана? Ты г о л о в ы что ли, ударился? Я придурок. Забыл?» «Покажи мне, кто тут не ударился», — фыркнул Лориотис. «Да только мне руководящая должность даром не далась. Двуличному я бы и кладбище сторожить не доверил, а из наших воздушных м а г и н ь главы получатся своеобразные. Вот и остаешься ты. Ты хотя бы с самого начала был магом огня». Жуть, конечно, однако в его словах был смысл. Лариотис, который вечно надо мной стебался, вытаскивал из всяких передряг, а порой, будем уж откровенны, просто подтирал сопли, на полном серьезе собирался присягнуть мне на верность. «Я уже не маг огня», — пробормотал я. «Неважно, огонь тебе подчиняется. Поверь, первые маги огня тоже не были магами огня». ну «Вы, в общем, еще поспорьте», — решил я, «а мы пока поговорим». Мы вышли под рычание Милой Рима о том, что он никогда в жизни не присягнет м а л ь ч и ш к и из другого мира. л а р и т и с в ответ сказал, что лично Милой Рим вообще может спокойно отправляться лесом и болотом. м печати у нас и никакого особенного смысла в нем, Милой Риме. Нет. Ну вот». — схлипнула Талли, когда мы оказались в кухне. — обо мне он даже не вспомнил, а я ведь тоже мак огня, и на минуточку дочь а н е м у р у д а Зован ласково, утешающе приобнял свою благоверную и уставился на меня. — Ты, после того, как мы говорили на крыльце. — Я остановил время, слетал к Баргенте, сделал дело и вернулся, перебил я, так? — Ты настоящий мужчина, Морти, — сказала Талли. Все-таки она изрядно нагрузилась. А вот нация оставалась в полнейшем адеквате. Взяв меня под руку, она сказала в лицо Зовну. Морд тут ни при чем. Да? Это как? Ты слышал, милый Рима? Он шел по следу Авеллы. Зован хлопал глазами. Не понял. Это как так? Обмен телами, нехотя пояснил я. Нам пришлось. И я рассказал ему краткое содержание предыдущего сезона. Зован слушал с возрастающим интересом, находя объяснение странностям в поведении сестры и меня в те счастливые дни, когда жизнь еще более-менее напоминала что-то упорядоченное. Дослушав он, рассмеялся. Сел на стул и ржал до слез, а потом покачал головой. «Вот идиоты! А я-то чуть не рехнулся, когда ты приперся ночью и потребовал исполнить обещание!» «Кстати, — заинтересовался я, — что ты ей такое обещал-то?» «Не твое дело, понял?» — тут же посуровил Зован. «Забудь об этом и ее не вздумай спрашивать!» «Нет так нет, я что, настаиваю, что ли? Подумаешь, семейные тайны у них!» Сзади послышался судорожный вздох. Мы с Натсо резко повернулись на месте и увидели стоящую в дверях Баргенту. «Извини», — сказал я, потупив взгляд. «Ты не должна была вот так об этом узнать». Баргента сорвалась с места и убежала так же, как Авелла, несколькими минутами раньше. И кому-то надо было ее догнать, но кто и что мог бы сказать ей в утешение теперь? «Иди», — велела н а ц а а я займусь белянкой». но я «Морт, бегом!» «Да пойми ты, я понятия не имею, как вести себя с девушками!» На меня уставились все трое — Натце, Талли и Зован. «А ну, еще раз!» — попросила Натце. «Ну, это...» «У тебя две жены, придурок!» — заметил Зован. «Вот!» — указал я на него пальцем. «Мол, молодец, самую суть уловил! В этом все и дело! Из трех неравнодушных ко мне девушек...» которые со мной в этом мире разговаривали. На двух я женился, а т р е т ь й сделал сестрой. Это очень плохая статистика, н а ц а Я не умею говорить «нет» девушкам». м с е к т я н ты вроде нормально держался», — заметила н а ц а «Она не была в меня влюблена», — возразил я н а ц с а ну, пожалуйста, можно я поговорю с а в е л о й Зачем нам еще одна жена? Мы ведь и так счастливы». Да и какая она вообще будет? Мирская есть, магическая есть. Ну, вообще-то, задумчиво сказала Талли, чисто технически. Мирских супругов может быть хоть сколько. Заткнись! Взвизгнула нация, закрыв рот Талли ладонью. Ты зачем ему такое говоришь? Да ладно тебе, вырвалась Талли, для этого он должен ее полюбить. Я закрыл глаза. Голова шла кругом. Сколько угодно мирских жен. Вот уж правда, язык бы т а ли отрезать. Так, Морд, все, рубануло воздух ладонью нация. Пошел вон и успокой ее как-нибудь, но не женись. Ладно, грустно сказал я и шагнул к выходу. Морд, окликнула меня нация. Да, не вздумай с ней спать. Да я... И никаких поцелуев. Да в а й имя огня, чего ты от меня хочешь? Заорал я в панике. н а ц с а подошла и поцеловала меня в щеку. «Сотвори чудо», — попросила она. «Я в тебя верю». «Сотвори чудо», — говорила она. «Я в тебя верю», — говорила она. «И что мне теперь делать? Да это даже не мой косяк изначально. Надо было сперва привести в себя Авеллу, а потом уже заставить ее извиняться перед Баргентой. Это было бы честнее и безопаснее, чем полагаться на меня в таком деликатном деле». С другой стороны, надо принять во внимание тот факт, что Баргента нормальный человек. Как она отнесется к тому, что к ней подойдет Авелла и начнет извиняться за случайный секс в моем теле? Блин, даже не знаю. Сложная ситуация. А разве можно все исправить извинениями? Баргента ведь не просто так приехала разобраться, кто кого любит. Нет, она беременна, а такие вещи не проходят. Это навсегда. Ну, в смысле, не навсегда, а... Ай, ну вы поняли. В гостиной продолжались прения. Я заглянул туда, прикрывшись невидимостью, чтобы убедиться, что Баргенты там нет. Ее не было. Зато я услышал, как госпожа Акади с жаром доказывает милой Риму, что у него недоброе лицо и злая аура, а значит, быть главой он не может. Было занимательно, но я надолго не задержался. Баргента обнаружилась на улице. Она сидела на крылечке, как мы с з о в н о м полчаса назад, и плакала. Вот блин, если бы она хоть не плакала. Я присел рядом. Она заметила меня, вздрогнула, постаралась взять себя в руки. Я подумал, что было бы правильно ее сейчас приобнять, но так легко и просто перейти к поцелую, а потом... «Где-то в процессе нация меня убьет». Что хуже всего, Баргента действительно изменилась. Да, выдающейся красавицей вроде нации а в е л л а она не стала, но вполне соответствовала уровню некоторых моих одноклассниц. Из таких, про которых иногда думалось, «Ну, одна из них однажды будет со мной». Может, не именно из них, но подобная. Я ж не знал тогда, что моими супругами станут две королевы красоты». В общем, Баргента была вполне себе симпатичной и по-человечески н е понятной. Так что не мог я просто так воздвигнуть между нами стену. Вернее, смог бы, но как тогда утешить? Натца, злодейка, может мне сейчас тоже заплакать? с м е р к а л о с ь Как-то быстро день пролетел. Закат горел красивым багрянцем. Баргента перестала вздрагивать от рыданий. «Расскажи мне, что ты чувствуешь». — попросил я. — Что? — удивилась она. — Я понятия не имею, что тебе сказать, потому что не знаю, что ты чувствуешь. Что бы чувствовал я, если бы узнал, что з а б е р е м е н е л от своего друга, который вселился в тело девушки, которую я люблю? — Стоп. Нет. Боже, как все сложно. — Я не люблю тебя, — сказала Баргента. Сказала, и я почувствовал, как свет заходящего солнца пролился прямо мне в душу. «Правда?» — шепнул я, не веря своему счастью. Наши взгляды встретились. Баргента грустно улыбнулась. «Ни капельки. Милый Рим мне все объяснил, это все огонь и...» «Нет, Мортогар, что ты делаешь? Перестань, ну не надо!» Но я не мог перестать. Я обнял Баргенту, прижал ее к себе, и от навернувшихся слез предметы расплылись перед глазами. «Спасибо», — прошептал я, не решаясь говорить в полный голос, потому что знал, что голос будет дрожать. «Ты... ты не представляешь, как много это для меня значит». «Ну, Мортгар, д тише, успокойся». Она нерешительно погладила меня по голове. «Все хорошо». «Ну, наверное, хорошо». Она отстранилась и положила руку себе на живот. «Безумие какое-то», — пожаловалась она. «Я и так чувствую себя полной дурой, а вы... вы смеетесь надо мной». Она опять всхлипнула. Но, к счастью, я уже оправился и перехватил утешающую инициативу. «Это Зован всего лишь. И он не над тобой смеялся, а над нами, Савеллой». потому что мы попали в такую дурацкую ситуацию». «Вы в своей дурацкой ситуации хотя бы счастливы», помрачнела Баргента еще больше. «А я? Мне что теперь делать?» Вот и второй акт драмы. И тут я опять не на высоте. Потому что все, что я могу предложить, это «хочешь жить с нами?» И я ведь скажу это, и нация сама виновата. Надо было ей говорить с Баргентой, у них бы до такого точно не дошло. «Наверное, точно. Ты обязательно встретишь человека, который тебя полюбит и не будет при этом мной», — сказал я внезапно. «Честное слово, ты будешь счастлива». Видимо, я это как-то очень убедительно сказал. Баргента смущенно улыбнулась. Щеки ее покраснели в закатном свете, и она... Нет, хвала стихиям, обошлось без поцелуя. Она просто склонила голову мне на плечо. Так мы и сидели, л ю б о я с ь закатом, до тех пор, пока перед крыльцом из ниоткуда не появился окровавленный труп, будто подчеркивая всю абсурдность разыгравшейся сцены. Баргента взвизгнула и подскочила, а труп... Труп застонал и пошевелился.